Саша Фишер Гребень дяди Нэнси Глава первая. Остап Все действующие лица, события, исследования и адреса вымышлены, совпадения с чем-то или кем-то реально существующим случайны. Или нет. На мониторе сидел паук и шевелил лапками. Эта тварь только что спустилась с потолка и теперь строила планы заплести весь мой ноут своей ловчей сетью. Его маленькие злобные мозги сочли это отличным планом. В темноте на мерцание монитора всегда слетается всякая мелкая крылатая нечисть, которая отлично будет полакомиться долгими скучными днями. Нет, пауков я не боялся. То есть боялся, но когда-то давно. До тех пор, пока родители не оставили меня на недельку на тетиной даче. Вместе с этой самой тетей. В нашей семье она считалась слегка тронутой, но тогда, кажется, особого выбора не было, так что мне вручили пакет с игрушками и вытолкнули из машины перед калиткой не особенно ухоженной дачи с домиком за валюхой посередине. А я был типичное дитя асфальта, не испорченное общением с дикой природой вообще никак. Я ворочался в неудобной кровати и не мог уснуть. И тут паук. Гигантский, противный, с мерзкими лапками и жирненьким брюшком. «Тетя Мира, паук, убей его, убей!» «Ну что ты орешь, как больной слон, Ося?» Тетя проснулась и накрыла паука стаканом. Он прижух и сложил лапки в комочек. «Это маленький паучок, он не кусается. Сальпуги кусаются!» «А если это принцесса Арахна? Кто?» «Жила-была принцесса, которая плела удивительной красоты кружева». Она любила одного юношу и готовилась выйти за него замуж. Но тут появилась завистливая древнегреческая богиня, которая вызвала ее на состязание. Она тоже любила плести кружева и считалась в этом вопросе лучшей. И всю ночь перед свадьбой Арахна плела себе фату. И когда закончила, богиня поняла, что ее кружево получилось хуже. Но она была богиня, она не могла признать поражение». так что она превратила Арахну в отвратительную паучиху, а Фату порвала на мелкие кусочки. И что было дальше? Жених ее спас? Нет, жених ее не узнал и захотел убить. А она убежала. И с тех пор продолжает жить в своем паучьем теле. Так что каждый раз, когда ты убиваешь паука, ты можешь убить прекрасную принцессу Арахну. Я замолчал, засопел и стал разглядывать паука под стаканом. Тот сидел, поджал под себя лапки и не шевелился. Я тут же додумал слезы, капающие из его многочисленных глазок, и сам чуть не заплакал. «Ну что, убьем паука?» – спросила тетя Мира. «А если это принцесса Арахна?» Потом я рассказал эту историю приятелям во дворе, но они, конечно же, романтики не оценили. И все лето кидались в меня пауками с воплями «Давай, целуй! Вдруг это твоя принцесса!» Потом забыли, конечно. И я забыл. А вот сейчас паук сидел на мониторе, и я вместо того, чтобы просто смять длиннолапую тварь с педипальпами и головогрудью, тряпкой осторожно пересадил его на газету и вынес во двор. Вернулся к монитору. Итак, сегодня я получил, наконец, письмо с инструкциями по активации своего аккаунта в Ноктюрнете. История с этой игрой была довольно дурацкой. Во вторник в группе клиники «Агигия» появилось объявление о наборе добровольцев на клиническое исследование снотворного с рабочим названием «Типорис Тарпарибус. к которому, кроме положенного гонорара в 22 тысячи рублей, полагалась подписка на многопользовательскую игру нового поколения по желанию. «Я такой себе любитель игр, но отказываться от подарков не в моих правилах, так что я привычно подмахнул все документы, которые мне подсунули, и отправил создавать анализы. А вот сомнологические исследования я люблю». «Тебя укладывают на удобную кровать, и больше от тебя ничего не требуется. Спи себе». А испытания ленивца вообще проводили по ночам. Пять ночей ужин и завтрак включены. И вот когда я уже почти забыл про полученный приз, приходит это письмо. «Здравствуйте, Остап! Вы получили это письмо, потому что являетесь владельцем аккаунта «Остап Дрю» в пространстве многопользовательской игры «Ноктюрнет». Прежде чем вы начнете им пользоваться, рекомендуем ознакомиться с инструкциями и потренироваться в рисовании идентификационного ВВ. Для активации аккаунта перейдите по ссылке. Вообще, я про эту игру впервые слышал. Меня, конечно, нельзя назвать экспертом в области виртуальных развлечений, но за рынком я все-таки следил, иногда даже поигрывал в то, что моя система позволяла. Ноут старенький, не всякая новомодная игра на нем встанет. Так что первым делом я полез уточнять системные требования. Перерыл все присланные документы, ни в одном не нашел ограничений по железу и скорости интернета. Окей, Гугл, просвети меня, что такое «Ноктюрнет»? Первая ссылка вела явное дело на сайт игры, по ней я не пошел. Было несколько роликов на Ютубе, смотреть которые я не люблю, и много-много ссылок на разные группы в соцсетях и форумы. Ни в одном из топиков обнаружения железа я не нашел. Чуть не задал вопрос, на каком компе можно играть в Ноктюрнет. Но вовремя открыл файл с инструкцией. Дорогой друг, добро пожаловать в Ноктюрнет, чрезвычайно реалистичную и уникальную игру нового поколения, для которой тебе совершенно не понадобится компьютер. Раз ты читаешь этот файл, значит все формальности уже позади и твой мозг уже подключен к программируемому пространству сновидений. И уже этой или одной из следующих ночей мы с тобой увидимся на Рюде де бурбон главном интерфейсе нашего замечательного виртуального мира. Для начала несколько уточнений. Ноктюрнет существует сам по себе. Над ним работает целая команда энтузиастов, программистов, сюжетников, сомнологов и анеирологов. Все ощущения будут очень реалистичными, возможно, даже болезненными. Однако никакого вреда для организма они не повлекут. Получив в Ноктюрнете тяжелые травмы или даже умерев, вы проснетесь в своей постели совершенно здоровым и выспавшимся. Да, вам не показалось. Чтобы играть в Ноктюрнет, достаточно просто лечь спать. И с этого момента за интенсивность ваших снов и наполненность их событиями будем отвечать мы. Физиологический Ноктюрнет неотличим от обычного сна. Больше вам не потребуется проводить ночи напролет у монитора в ущерб своему здоровью и работоспособности. На нашем сайте вы можете ознакомиться как с результатами клинических исследований, так и с отчетами наших постоянных игроков. У пространства программируемых сновидений существует ряд особенностей, к которым следует быть готовым. Интересное дело. Получается, что пока я валялся пристегнутым к эргономичной медицинской кровати, облепленной электродами, эти умники залезли ко мне в голову и что-то там настроили, не спросив меня. Вспышка праведного возмущения завяла, не успев разогреться. Я же сам все подписал, не читая. Какие теперь могут быть претензии? Я полистал остальные документы, занес мышь над ссылкой активации аккаунта и понял, что мне как-то не по себе. Одно дело залипнуть на неделю у монитора, зная, что в любой момент можешь просто захлопнуть ноут. Совсем другое — впустить игру к себе в голову. Пусть даже создатели и уверяют, что она безопасна и даже полезна. Я бы даже сказал особенно поэтому. Открыл дружеский чатик. Остап Дрю. 0014. Привет, Ол. Такой вопрос. Мне перепал бесплатный аккаунт, В игре, которая называется Ноктюрнет, слышал кто-нибудь про такую? Лава-лава, 0014. Что за зверь? Курва-79, 0015. Мэджик пипл, вуду пипл. Тебя в гугле забанили, Ося? Гоголь пруд, 0015. О, крутота! Включай скорее, я играл в демку, сейчас коплю на нормальный ак. Это круто, как не бывает. Лава-лава, 0015. Гогол пруд, дорого стоит. Какое железо нужно? Гогол пруд, 0016. Лава-лава, вообще пофиг. Во сне играешь. Засыпаешь и попадаешь в квест. Курва 79, 0017. Остап дрю, не ссы. Сон не для слабаков. Остап Дрю 0017. Я что-то очкую. Получается, что они ко мне в голову залезут со своим программным кодом. Курва 79 0018. Остап Дрю, ты серьезно? Ты два раза в неделю позволяешь накачивать себя всякими лекарствами, а играть очкуешь? БГГ. Гоголь пруд. 0019. Остап Дрю. Да все норм будет, не переживай, тебе понравится. Я бы у тебя перекупил, АК, но там это не практикуется. Требуется индивидуальная настройка. Вообще не понимаю, почему ты до сих пор здесь сидишь, а не хлещешь. Сизарак на Рю де Бурбон. Я снова открыл письмо, еще минуточку потупил над ссылкой «Активировать аккаунт», потом решительно кликнул. Ничего не случилось. Никаких звоночков в голове, вспышек перед глазами или зловещего хохота. На открывшейся страничке мерцал виртуальный салют и картинка трехлистный клевер в овальной рамке с парой завитков по углам. Мой идентификационный ВВ. Картинка, потому что осмысленные буквы и цифры в пространстве программируемых сновидений почти не работают. Я несколько раз провел по узору пальцем, чтобы запомнить, как и советовала дружелюбная и жизнерадостная инструкция. Потом решительно захлопнул ноут и пошел спать. Знаете, это ощущение, когда тебе срочно надо заснуть, потому что до утра осталось совсем немного, предстоит важная встреча, для которой нужно иметь ясную голову и свежий вид, а в голову навязчиво лезут всякие мысли. Ворочаешься, пытаешься устроиться поудобнее, но подушка неудобная, под одеялом жарко, без одеяла, холодно, потом руку отлежал, нога неудачно согнулась. И так второй час подряд. Вот то же самое ощущение. Мне нужно начать играть уже, любопытство разбирает, а я не могу начать, потому что не спится. Даже успел пожалеть, что на клинических испытаниях с собой таблеток не отсыпали. Так-то я в жизни никогда не принимал снотворное, но тут... Включил свет, пошел на кухню, заглянул в холодильник. Отхлебнул молока прямо из пакета, задумался, не сожрать ли чего. Вернулся под одеяло. Попробовал считать овец, но этот номер никогда не прокатывал. Взял телефон, открыл читалку. Раз все равно не спится, почему бы не почитать? Пользователь Astab Дрю, Тип аккаунта, базовый. Время начала сеанса, 02.14. Прогноз. Кошка может быть любого цвета при условии, что она серая. Базовые сомнамбулические характеристики, точка сборки, созерцатель, фокус, оранжевый, текучесть, красный, контроль, красный, сталкинг, желтый, сияние, нет, индульгирование, красный. Не помню, в какой момент уснул. Вроде бы только что лежал в своей постели в мутных сумерках белой ночи, тыкая в мерцающий телефон, чтобы перевернуть страницу, и вот я уже стою посреди незнакомой ночной улицы. Невысокие дома, всего в 23 этажа, желтые фонари, мерцающие неоном вывески. Прохожие. Машин только нет, похоже, пешеходная улица. Это я уже в игре? Главный интерфейс? Или что-то пошло не так, и я просто сплю? Я осмотрелся. Мир выглядел очень реальным, цвета сочными, звуки убедительными. Остро пахло незнакомыми специями и человеческим потом. Звуки сливались в смутно знакомую мелодию, как будто на старый проигрыватель поставили потертую виниловую пластинку. Попытался прислушаться внимательнее, но музыка тут же ускользнула, распалась на какофонию нот, голосов, звона бокалов, цоканье каблуков и прочих неопознанных звуков. «Осмотрел себя. Льняные штаны ниже колен, футболка с ухмыляющимся черепом, с сигарой, с сандалии. Обычно я так и одеваюсь летом», — Запоздало и испугался, что забыл прочитать в инструкции насчет одежды. «Надо ли ложиться спать в том, в чем хочешь играть? Было бы смешно, если бы игроки появлялись в том же, в чем заснули. Смешно бы смотрелись прохожие в застиранных семейниках, пижамах, ночнушках, растянутых футболках или вообще голышом». Если вас волнует этот вопрос, то в храме Возрождения вы окажетесь именно в той одежде, которая на вас в реальности. Или без таковой, если ее нет. Раздался над ухом вежливый голос. Я что, вслух это сказал? Я торопливо оглянулся. Рядом со мной стоял смуглый высокий мужчина. Я бы сказал, что скорее мулат, чем латинос или индеец, но черты лица европеоидные. На голове пыльный кожаный цилиндр, украшенный розой с одной стороны, полосатым коричневым пером с другой. Одет он был в черные брюки, черный пиджак на голое тело, на шее бабочка, на плечи наброшено красное клетчатое пончо. «Нет, вы ничего такого не говорили и просто громко подумали. Я Папа Легба, Лоа Перекрестков. Подошел поприветствовать вас на Рю Бурбон и ответить на вопросы, если таковые уже имеются. А я Остап, вежливо представился я. Я знаю». «А...» Я еще раз осмотрел собеседника. В нем было что-то такое особенное, он отличался, вроде бы на вид обычный человек, но какой-то слишком реальный. Будто остальные люди здесь были нарисованные, а он настоящий. Хотя чисто внешне никакой разницы вроде бы не было. Лоа, вроде так называются местные управляющие боты и админы. «Да, молодой человек, я отвечаю за вход». «На Рюде де Бурбон. Каждого, кто засыпает, я, фигурально выражаясь, беру за руку и привожу сюда. Кажется, понял. А что такое храм Возрождения? Место, куда вы попадаете, если вас убьют. И что тогда будет? Ничего, раз вы спрашиваете. Вы будете спокойно спать в своей кровати, а ваше тело будет лежать в храме до вашего пробуждения, в том же самом виде, в каком вы заснули». «Его смогут видеть другие люди? Вас это беспокоит?» «Да или нет, пока не знаю. Я не планировал сегодня умирать. Обычно это мало кто планирует. Впрочем, у некоторых получается придерживаться плана. Если больше вопросов нет, то...» «Подождите, есть вопрос. С чего вы порекомендуете начать?» Но ответа я не услышал, потому что рядом со мной уже никого не было. Только пылевой смерчик, приплясывая, удалялся куда-то в сторону. «Понятно. Отличная служба поддержки, как и везде». Я сунул руку в карман просто на всякий случай. Ожидаемо ничего не обнаружил, зато понял, что уже довольно продолжительное время топчусь на одном месте. Вряд ли хоть одна игра в этом мире рассчитана на достижение успеха путем стояния и тупника. Так что для начала надо хотя бы пройтись. И я направился вперед. Если бы я точно не знал, что сплю, то был бы уверен, что на самом деле гуляю сейчас по улице в незнакомом городе. Под ногами стертая брусчатка, прохожие иногда толкались торопливо пробегая мимо, от девушек пахло духами, а из таверн, кабаков, трактиров и ресторанов едой. Вопреки ожиданиям, буквы на рюде Бурбон очень даже складывались в слова. Светящиеся неоном или намалеванные, как попало, краской вывески объявления на дверях заведений и надписи на стенах разной степени пристойности вовсе не распадались на непонятные кривульки. Текст читался вполне связно. Я вспомнил предупреждение насчет букв и цифр в инструкции. «Кровавая арена де Фурье» было написано на приземистом здании, с облупившейся на фасаде краской. Стекло на входной двери выбито, его место заняла кривая фанерка. к которой кнопкой была приколота бумажка «Вход 2 франка для бойцов бесплатно и с другой стороны здания. Сегодня бои не до смерти». Я присел и попытался написать на пыльном поребрике слово «Арена», но ничего не вышло. Вместо привычных букв палец выводил ничего не значащие крючки и петли. Ах, вот что означало предупреждение в инструкции. Я осмотрел очередь желающих подраться на арене, понял, что могу простоять тут до самого утра и пошел дальше. не особенно расстроившись. До конца рюда Бурбон я, конечно же, не дошел, но кое-какие выводы про геймплей сумел сделать. Большинство заведений предлагали два вида заработка — в деньгах и в экспе. Потратить деньги они, разумеется, тоже предлагали. Например, можно было поесть разную экзотическую еду — крокодиловые стейки, яйца райских птиц, рагу из личинок, цветные грибы и еще какие-то странные блюда. «В заведении для каннибалов я войти не смог. Турникет сообщил, что у меня недостаточно опыта. Зарабатывать деньги предлагалось вовсе не простыми вещами, вроде подметания пола или мытья посуды, а, например, нужно было стоять посреди зала и уворачиваться от летящих в тебя яиц. Попадание приносило экспу кидавшему, а тебе платили за время работы мишенью». Или, например, нужно было рассаживать по веткам дерева шкодливых котят, пока зрители тебе всячески мешают, дразнят животных, ставят подножки, кидаются всяким. На всех разновидностях боев зарабатывалось и экспа, и деньги. Наверное, поэтому арены пользовались такой популярностью. Самые развесистые вывески украшали, конечно же, порталы в другие миры. Некоторые были только платными. Перед входом крутился светящийся значок доллара. а некоторые требовали большого количества опыта. Кроме того, были заведения, позволяющие подправить внешность, куаферные. Над входом в такие крутился понятный во всех мирах и городах знак «Цилиндр в красно-белую полоску». В заведениях для умных можно было получить опыт, отвечая на логические загадки и решая головоломки. И еще были просто бары, где можно было посидеть и пообщаться. И был бесплатный напиток, которым готовы были поить в любом месте с барной стойкой. Коктейль «Сезарак». Не знаю почему, просто здесь было так принято. Я остановился напротив вывески «Настоящий рыцарский конь» и увидел скамейку. Обычную деревянную лавочку, покрашенную в зеленый цвет. Присел, перевел дух. «Самая большая проблема с Ноктюрнетом для меня была в том, что он был совсем не похож на игру. Надо было начать как-то качаться, зарабатывать деньги, накапливать опыт, а я тянул. Просто гулял, ни с кем не заговаривая, ничего не предпринимая. Если честно, я не очень понимал пока, что именно нужно делать. Возможностей вокруг было много, но ни одна по-настоящему не привлекала. Даже проснуться захотелось. Можно присесть». Спросила смуглая девушка в ярком платье непонятно какого цвета. Оно менялось с каждым ее движением. С синего на черный, потом на красный. В длинные распущенные волосы вплетено несколько розочек. Над головой несколько светящихся пчелок. Я Лоа Эдна из поддержки. У вас какие-то сложности с игрой? Вопросы? Мне все в целом понятно, только непонятно, что делать. Девушка подмигнула. Это обычное дело на базовом аккаунте. Премиум включает в себя лоа-сопровождение. И что это значит? Что-то вроде экскурсовода. Ходит следом и советует посмотреть направо, посмотреть налево, поднять с земли каку, взять у дяди конфетку, открыть дверь, закрыть рот и все такое прочее. Подразумевается, что такому человеку проще заплатить, чем внимательно читать инструкции и гайды, которые мы присылаем. Но раз вы здесь, значит, хотите мне чем-то помочь. Не просто же так вы присели. «Конечно могу. В моих интересах, чтобы вы нашли в Ноктюрнете что-то для себя интересное и остались здесь надолго. Вас взять за ручку и привести в какое-нибудь место для начала, дать дружеский совет или что-то еще». «За ручку» — это отлично звучит. «Нет-нет, постойте, это я пытался флиртовать, как с живым человеком». «Вообще-то я и есть живой человек. Сплю в Ноктюрнете из Нижнего Новгорода, просто вы развлекаетесь, а я работаю». «Простите, я думал, что вы просто искусственный интеллект? Вроде Сири?» «Обычное дело». Она вскочила и взяла меня за руку. «Я поняла, если я дам вам совет, вы и дальше будете сидеть и тупить. Поколение, воспитанное туториалом. Так что давайте я отведу вас в одно место». Лоа Эдна потащила меня в обратную сторону, поставшей вдруг очень многолюдное Рю де Бурбон. Она почти бежала, а я вслед за ней. Нам приходилось пробираться практически через сплошную толпу. Пару раз меня чуть не сбили с ног. Наконец, она остановилась рядом с роскошным домом из красного кирпича. На балконе толпился народ, играя в йо-йо. Над входом светилась темно-красным огромная паутина, перед которой на цепях качались черные буквы. Логово Мадам Сальпуги. Они только открылись, так что сегодня демо-игры «Паутины» доступны для всех. Попробуйте. Лоа Эдна отпустила мою руку и растворилась в воздухе. Только светящиеся пчелки некоторое время кружились в том месте, где она стояла. Но потом и они исчезли. Я помотал головой в очередной раз, напомнив себе, что я просто в игре и что такие штуки — обычное дело. Слишком уж реальной была окружающая действительность. Я взялся за ручку двери, выполненную в виде мохнатой паучьей лапы. Ощущения при этом были такие же, будто я хватаюсь за что-то противное и волосатое. Чуть не отдернул руку сначала. Я вошел в помещение, похожее на бар. Сумеречный зал в форме полукруга. В центре барная стойка, на задней стенке множество дверей. Я попытался их сосчитать, но на третьей сбился. За стойкой пританцовывал длинный и тощий темнокожий парень в коротких светлых штанах. Все его тело было покрыто белыми рисунками. У стойки трое. Здоровенный, рыжебородый бугай в обтягивающем зеленом трико. Маленькая девица, в улыбке которой, как мне показалось, мелькнули острые клыки. И жилистый, невысокий парень с лицом типичного мачо. Одна его рука от запястья до плеча покрыта змеиной чешуей в желто-черную полоску. Троица явно была сплоченной командой. Девушка перегибалась через стойку и что-то шептала бармену, который не очень-то велся на ее увещевание и глазел по сторонам, ища повод перестать с ней разговаривать. Таким поводом я и оказался. Хорошей ночи, добрымсье. Он сверкнул белозубой улыбкой в мою сторону. Выговор был необычным, немного в нос и с грассирующим «Р». «Чрезвычайно вам рад!» Какой «Ключ вам выдать». На паучью арену, или в лабиринт, троица окатила меня ледяными взглядами. Рыжебородой пробормотал что-то явно нецензурное, девушка оскалилась. Да, мне не показалось, у нее точно были клыки. «Здравствуйте, я сегодня первый день, так что еще не знаю, что именно хочу», на всякий случай сказал я. Ребята пришли раньше, может быть, сначала вы их обслужите. Меньше всего мне хотелось в самом начале обзаводиться врагами, особенно такими. Эти трое или с самого начала купили себе экипировку, включая модификацию тел. Вряд ли в обычной жизни у них есть клыки, змеиная кожа или мышцы, как у Мистера Вселенная. Или играли уже настолько долго, что заработали на это все сами, убивая соперников на всех разновидностях боев и проходя квесты и приключения. «Ребята сегодня уже получили, что им причитается, и могут идти...» Бармен снова улыбнулся. «Вы плохо меня слышали? А, ребята...» «Элп, ну не будь таким злым. Вдруг юноша захочет, чтобы мы присоединились?» Рыжебородый слез со стула, голова его почти уперлась в потолок. «Эй ты, дрищ, ты же нуждаешься в помощи?» «Теперь уже не уверен», — сказал я. «С одной стороны, мне не очень хотелось с ними ссориться, а с другой шли бы они нафиг со своими понтами». «Элп, ну пожалуйста, нам правда очень надо сегодня». Девушка снова сладко улыбнулась, сверкнув клыками. «А ты помолчи, Рагнар. Извините, его молодой человек, ему всего тринадцать». «Мамзель Сибилла, увы, ничем не могу помочь. Сегодня логово закрыто». Бармен перестал улыбаться. «Вы мешаете мне и месье Остапу». «Да плевать я хотела на этого Остапа!» Девушка стукнула маленьким кулачком по столу. «Я могу его прямо сейчас зарезать, чтобы не мешал. Что тебе нужно, чтобы ты нас спустил? Говори, обезьяна разрисованная!» «Мсья Остап, если вы предпочитаете боевые игры, то вам понравится арена». Бармен сделал вид, что никого, кроме него и Остапа, в баре нет. «Оружие не требуется. На входе сможете выбрать, что вам удобнее». «Если же не очень любите схватки, то ваш выбор — лабиринт». Задача простая. Нужно найти в нем шесть паучьих яиц и вынести целыми. На меня там тоже будут нападать? Не совсем. В первом случае вам придется драться с антропоморфными пауками и скорпионами, а во втором потребуется ловкость и внимательность. Но умереть тоже можно. «Вас это пугает? Умереть вы можете хоть прямо сейчас, если мансель Сибилла достаточно рассверепеет, чтобы перегрызть вам горло!» «Давайте лабиринт», — быстро сказал я и протянул руку. Бармен снова продемонстрировал свои белоснежные зубы, а я осторожно оглянулся на троицу, которая собралась кучкой и обсуждала что-то шепотом. «Отличный выбор, добрый мсье!» Элп бросил мне на ладонь тускло блеснувший ключ с брелоком в виде паука. «Крайняя правая дверь!» Я обошел стойку и направился в темный угол к полукруглой деревянной двери. Троица замолчала и проводила меня взглядами. «Эй, парень, подожди!» — подал вдруг голос змеи руки Мачо. «Ты правда первый день?» Я остановился и повернулся к нему. «Похоже, что я вру». «Хочешь заработать?» «Ну?» «Прости, мои друзья наговорили тут лишнего». «Я Игорь». Парень слез с табурета и неспешно подошел ко мне. «Ты Остап, верно?» Я молча смотрел на него. «Есть предложение. Если ты сможешь вынести из лабиринта зеленый гриб, я тебе заплачу сто франков. Идет?» «Давай лучше так, ты заплатишь 50 и расскажешь, для чего вам это нужно. Только честно и без уверток идет». «Ты странный», — змеи руки цыкнул зубом. «Зачем тебе знать о моих делах?» «Это ты странный. Я сегодня первый день в игре и хочу знать, что здесь происходит и чего можно добиться». «Вы, ребята, выглядите крутыми. Хочу знать, в каком направлении мне двигаться. Так что?» «А, ты в этом смысле». «Ладно, договорились». «Выносишь зеленый гриб, я расскажу про наш квест и заплачу 50 по рукам». Он протянул мне руку. Ладони пальцы были человеческими, чешуя начиналась с тыльной стороны ладони. Пожатие было крепким, когда я уж собрался отпустить руку, Игорь ненадолго ее задержал, потом между пальцами вспыхнуло бледное свечение. «Сделка заключена. Удачи в лабиринте!» Я повернулся к двери и начал торопливо засовывать ключ в замочную скважину. Судя по звукам за спиной, Игорь вернулся за стойку и взгромоздился обратно на табурет, а Сибилла все это время что-то выговаривала ему шепотом. Наконец дверь открылась. По ту сторону была махонькая коморка, заполненная всяким хламом. Я повернулся к бармену. «Это что, шутка какая-то?» «Нет-нет, добрый мсье. «Чтобы игра началась, вам нужно переступить через порог. С этой стороны вы не увидите лабиринт!» Я еще раз скептически осмотрел каморку. На секунду появилось ощущение, что я в шоке, стою перед классом голый и все ржут. «Ладно», — подумал я, сжал зубы и шагнул вперед. Первый момент мне показалось, что я застрял в желе, и при попытке пошевелиться оно делает «блюм-блюм-блюм». Во сне так бывает, когда пытаешься или быстро убежать от чего-то, или быстро к чему-то подойти. Коморки больше не было, была пещера с черными сводами, в центре которой стоял плоский серый камень, а вправо и влево уходили черные норы неприветливых туннелей. Освещалось все это дело тусклым светом грибов, росших прямо на стенах и потолке. Не зеленых, к сожалению. Желтовато-серых. Я перестал трепыхаться, подождал, пока блюм-блюм-блюм вокруг моего тела затихнет и медленно двинулся вперед. Это сработало. Больше никакой кисель мне не мешал. Я стоял рядом с камнем, воздух вокруг, пах, разрытой землей и чем-то приторно незнакомым. На камне был грубо нацарапан лабиринт, а чуть ниже — контур ладони. Кажется, чтобы начать играть, нужно было приложить туда свою руку. Я приложил. Поверхность камня зашевелилась, будто состояла из множества мелких насекомых. Контур лабиринта сменился, в шести местах засветились точки. В принципе, задача была ясна — дойти до этих точек и забрать в них паучьи яйца, а потом выйти в дверь обратно. «Дверь» — я оглянулся. Никакой двери за моей спиной не было. Такой же коридор, как и те два, что впереди. Значит, выход тоже предстоит найти. Я присмотрелся к карте лабиринта. Ближайшая точка направо, направо, прямо, направо, налево, прямо. Я осмотрел правый коридор. Там было темно, земляные стены выглядели так, будто их проделывал гигантский червяк. Никаких следов человеческого вмешательства, плотная земля, покрытая затвердевшей прозрачной пленкой. Отдернул руку. Нужно было придумать какое-то освещение. Я попытался допрыгнуть до ближайшего грибного гнезда. Получилось только с третьего раза. Грибы были хрупкими, тускло светящаяся труха при любом неосторожном движении сыпалась мне под ноги. Я шагнул в черную нору и бодро потопал вперед, размахивая экспромтным светильником. На повороте направо остановился и прислушался. Мне показалось, что впереди кто-то разговаривает. Нет, просто капала вода, и раздавался гораздо более неприятный и тревожащий звук, шелест множества паучьих лапок. Моя кожа покрылась мурашками, я опустил пучок грибов к самому полу, но ничего особенного не обнаружил. Пошел вперед, повернул. Потом еще раз повернул, и что? В этом и состоит вся игра. Бродить по лабиринту в поисках паучьих яиц? С другой стороны, а чего я ждал вообще? Где я видел игру, чтобы в первой же миссии нужно было крутить головоломные интриги и управлять сложной армией? Пока что я даже одного-то яйца найти не смог. Кстати, мне куда сейчас поворачивать? Земля вдруг ушла из-под ног, и я понял, что кубарем куда-то качусь. Замахал руками, пытаясь за что-то уцепиться, сжал грибы, они тут же раскрошились, оставив на руке мокрый светящийся след. Бум! Я сильно стукнулся правым боком, и падение прекратилось. Я осторожно поднялся на ноги, машинально отряхнул штаны, оставив на них тускнеющие фосфорицирующие полосы. Огляделся. Разумеется, я уже забыл, куда я поворачивал и куда мне было нужно потом. Попробовал забраться вверх тем же путем, что и прикатился сюда, но куда там. Стена была почти отвесной, земля под руками крошилась, так что я тут же сполз обратно вниз. Света от раскрошившихся грибов хватало, чтобы видеть контуры. Сбоку был узкий лаз, который я не заметил. Выбора особо не было, так что опустился на карачки и пополз. Интересно, а что будет, если я заблужусь? До скончания века буду ползать по грязным земляным норам? Да нет, меня же будильник разбудит. Впереди замаячило светлое пятно. Вскоре я выбрался в круглый зал, в центре которого на камне стоял котел, от которого воняло тем самым приторным запахом, который стоял по всему лабиринту. Я подошел поближе. Полупрозрачная зеленая жижа светилась на дне. Лежало яйцо. Содрогнувшись, я запустил в котел руку, схватил яйцо и с чпоканьем вытащил его наружу. Интересно, это то самое яйцо? Я как-то иначе представлял паучьи гнезда. Паутина там, кокон или что-то в этом роде, но никак не котел. Рассмотрел находку внимательнее. Размер как у куриного, только вместо скорлупы, скорее кожура, как у яблока. При нажатии проминается. Ммм, ну ладно. Можно поздравить себя с первой находкой и искать путь обратно к камню. Мне показалось, что я бродил целую вечность по бесконечным тупикам и поворотам, пока наконец не оказался снова в грибной пещере. Снова рассмотрел карту. собрался. Перестал мысленно ныть и отвлекаться на посторонние мысли. Этот лабиринт, судя по картинке, вовсе не был гигантским или сложным. Итак, направо, направо, прямо, направо, налево, прямо. Вот оно. В идеально круглой выемке в стене висел клубок серебристой паутины. На нем, зыркая на меня десятком злобных красных глазок, сидела паучиха. Все как полагается. Жирное брюшко, мохнатые лапки. «Кыш!» Я помахал в ее сторону рукой, она угрожающе подняла передние лапы. На самом деле она была не такой уж и здоровенной по меркам компьютерной игры. С небольшую кошку размером. Вот только я практически все время пребывания в Ноктюрнете так и не смог поверить в свои же собственные увещевания, что это игра. Паучиха, интересно, почему я решил, что это именно паучиха, грозно шипела. Из оружия у меня не было ничего. «Можно было стянуть с себя футболку и накинуть на эту тварь, и пока она выбирается, добыть из гнезда яйцо». «Идея показалась мне годной, так что я так и поступил». «Отбросил шевелящийся сверток в сторону и сунул руку в паутину, которая тут же налипла со всех сторон мне на пальцы. Фу, мерзость!» «Яйцо было белым, продолговатым и совершенно не похожим на то, которое я достал из котла». Вот, значит, оно какое. Я посмотрел на свою футболку, скребущую по земляному полу лапами разозленной паучихи. Первым желанием было бросить ее тут. Потом я подумал, что яиц мне нужно еще как минимум пять, а из одежды на мне остались только штаны. Резонно решив, что на пять гипотетических паучьих одних штанов не хватит, я пошел выручать свою футболку. Может, прыгнуть на нее сверху? Тогда я раздавлю сидящую под ней паучиху. Правда, потом придется носить футболку, перемазанную содержимым паучьего брюха. Такая себе перспектива. Я решился, протянул руку и сдернул многострадальный предмет одежды с восьминогой твари. Тварь откатилась в сторону и поджала под себя лапки, совсем как та принцесса Арахна в детстве. А я осторожно, не поворачиваясь к ней спиной, покрался к туннелю, ведущему назад к камню. Выдох. Уперся лбом в прохладную поверхность камня. Скучно мне больше не было, было не по себе. Страшно, противно. И хотелось домой. Я обругал себя последними словами, что не додумался зайти в первый попавшийся кабак на Рю Бурбон и не вписаться в какой-нибудь примитивный движ с погоней за курами или борьбой с гигантским ленивцем. Вот зачем я повелся на это вот «давай я приведу тебя за руку», дурацкая Эдна. троллиха из Нижнего Новгорода. Наверняка она знала, что я не особенный любитель пауков. Дальше пошло как-то проще. Я уже знал, чего ждать, паучихи встретились только в двух гнездах, одна меня даже цапнула. Больно, рука онемела, но вроде двигалась. Пятое и шестое яйцо лежали в одном гнезде коконе. Я сложил всю добычу в футболку, шесть паучьих яиц и одно неопознанное зеленое, и стал думать, как теперь отсюда выбираться. Входная дверь через коморку с хламом больше не работала. Оставалось разглядывать карту. В самом центре лабиринта, куда ни один из путей меня пока не приводил, был нарисован круглый зал. За неимением других вариантов я решил пойти туда. Назад, прямо, прямо, направо, налево, прямо. Дополнительный свет, чтобы ориентироваться в этих норах, мне больше тоже был не нужен. Наверное, глаза привыкли к темноте. Или на самом деле здесь было не так уж и темно. Я вышел в большой зал и сразу же спрятался обратно в тоннеле. Посередине сидел гигантский паук метров, наверное, шесть от хвоста до пасти. И еще лапы, угрожающие, растопыренные во все стороны. Сердце чуть не выскочило через рот. «Ничего себе, монстр! Это вообще законно подсовывать нубам?» Чудовищ размером с дом. Выглянул. поучара не пошевелился. Он занимал собой большую часть зала, пройти мимо него, не задев, вряд ли получится. Почти не дыша, я разглядывал здоровенную тварь, прикидывая, как бы мне его обойти. Куда именно мне надо, стало понятно почти сразу. На карнизе, примерно на высоте второго этажа, была дверь, в точности такая же, как та, через которую я вошел. Оставалось только понять, как пройти мимо убер-арахнида, чтобы он меня не сожрал. Паук меж тем все еще не шевелился. Это статуя кретин, чертовски реалистичная статуя здоровенного паука. Глаза светятся жвалы, распахнутые, шерстинки на лапках, как настоящие. А под брюшком круглый светящийся портал темно-красного цвета. Похоже, именно здесь и есть вход в то самое другое измерение, в демо-версию которого мне подсунули поиграть. Стоп. Еще же гриб нужен зеленый. Мысль о необходимости снова таскаться по грязному лабиринту, где бродят несколько расстроенных утратой яиц паучих, доставила мне почти физическую боль. Может, этот гриб где-то здесь, а... Не помню, чтобы мне попадалось хоть что-то похожее, пока я слонялся по грязным норам. я обошел зал перешагивая через растопыренные лапы мадам сальпуги не уверен что это именно она но почему то мне именно так захотелось назвать изваяние подошел поближе к мутно мерцающему марьеву портала протянул руку опять почувствовал кисельное сопротивление и электрическое покалывание но сделать шаг и войти почему то не мог элб же сказал что не работает сегодня ладно С правой стороны чудища мне показалось, что я вижу зеленое свечение рядом, прямо на спине паука. Подпрыгнул, отошел к стене, стараясь заглянуть туда, где мне померещилось это самое свечение. Ну да, действительно. Там и правда был какой-то ярко-зеленый комочек. Осталось только залезть и сорвать его. Я еще раз обошел паука, положил завернутые в футболку паучьи яйца под мохнатое брюхо. Схватился за одну из лап, подтянулся, почти получилось, но, увы, я соскользнул и больно треснулся коленкой. Так, упереться спиной в лапу, подтянуться, переставить ноги, перехватиться руками, снова подтянуться, хоп! И вот я сижу верхом на гигантском пауке, осталось только дотянуться до зеленого гриба и сорвать его. Бинго! В отличие от тех первых грибов, этот был крепенький, похожий на боровичок размером с яйцо. Твою ж мать, кажется, здесь вообще все размером с яйцо. Теперь надо аккуратно сползти вниз, присовокупить новые трофей к остальной добыче и сообразить, как добраться до двери. Это оказалось почти несложно. На стене была натянута паутина, по которой при определенной сноровке можно было комфортно залезть хоть под потолок. На липкую жижу, которой были измазаны нити, после всего пережитого я уже не обращал внимания. Толкнул дверь и ввалился в сумрачный зал того же самого бара. «Ну и видок у меня, наверное», — подумал я, глядя на внезапно многолюдную публику. Весь в земле и мерзкой слизи сжимаю в руках грязную футболку. Кроме колоритной троицы и бармена в баре было человек, наверное, двадцать. Часть посетителей сидели за стойкой и потягивали коктейли, часть занимали столик, трое чернокожих танцевали в середине. И все смотрели на меня. Я выпрямился. приосанился и гордо подошел к барной стойке. «Поздравляю, добрый месье!» Бармен Элп снова осветил темное помещение своей сияющей улыбкой. «Сколько яиц вам удалось вынести?» «Давайте посчитаем». Я плюхнул сверток на барную стойку. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, как заказывали». Невероятно, вы сегодня первый, кто смог вынести все яйца. Вот ваша награда: по два за каждое и пять бонусных. Элп аккуратно сложил паучьи яйца в плетеную корзинку и убрал под стойку. Вместо них он высыпал передо мной горсть плоских матовых монеток голубоватого цвета размером чуть больше ногтя большого пальца. На каждой незнакомый символ. что с этим делать я осторожно взял одну все посетители громко засмеялись элп жестом показал что я должен их съесть а это я ткнул пальцем в зеленое яйцо что это такое не имею понятия пожал плечами элп и отвернулся я осторожно взял со стойки одну монетку и положил ее на язык рот наполнился резким анисовым вкусом сразу вспомнилось детство и таблетки от кашля Помнится, вкус их мне так нравился, что я как-то стянул из аптечки целый блистер и сожрал все, спрятавшись под столом. Я сгреб остальные монетки, засыпал в рот и с хрустом разжевал. Что-то случилось. Мир как будто стал резче. Перестали ныть синяки из ссадины, которые я заработал, ползая по паучьим норам. Я с удивлением разглядывал, как с ладони исчезает грязь. Ненадолго руки даже, кажется, засветились бледно-красным. Я больше не чувствовал усталости и досады. Вот так выглядит усвоение XP в Ноктюрнете. Кто-то похлопал меня по плечу. Я оглянулся и увидел змеярукого Игоря. «Как я вижу, у тебя получилось достать зеленый гриб». «Я не специалист, но только этот во всем лабиринте был зеленым. Подходит?» «Вполне. Теперь тебе нужно отдать его мне из рук в руки». «Да, пожалуйста!» — я взял с футболки гриб и протянул Игорю. Когда он его взял, на моей ладони остался мешочек с монетами. «Сделка выполнена!» — Игорь улыбнулся. «Не совсем», — сказал я, подбрасывая звякающий мешочек. «Как насчет второй части цены?» «Сейчас все будет!» — Игорь осторожно завернул гриб в салфетку и сунул в карман жилета. «Предлагаю переместиться из этого замечательного места в какое-нибудь другое. Согласен». Место называлось курон де и находилось прямо напротив. Мы устроились на уличной террасе, к счастью, остальные двое из строицы девушка с клыками и рыжебородой, недоросель, большую часть времени молчали. «Ну так и чем вы занимаетесь, для чего этот гриб?» — спросил я, развалившись в плетеном кресле. После порции анисовых таблеток моя неуверенность куда-то улетучилась. «Играть в Ноктюрнет можно по-разному», — начал Игорь. На внешнем уровне он почти не отличается от других игр. Выполняешь квесты, качаешь уровни, зарабатываешь деньги, тратишь деньги. Показалось, мало доступных приключений, платишь больше и гуляешь по другим мирам. Ощущение присутствия полное, только сюжетов пока маловато. Это все я и сам уже понял, но вы же делаете что-то другое. Да. Ты уже видел кого-то из Лоа? Ну, я недолго говорил с парнем, который назвался Папа Легба. А к мадам Сальпуги меня привела Луа поддержки Эдна. Поддержка — это обычные люди, как и мы с тобой. Просто они работают, поэтому у их местных аватар побольше возможностей. А вот старшие Луа — это нечто иное. Поддержка Ноктюрнета утверждает, что это просто искусственный интеллект, созданные боты пространства программируемых сновидений. Но тут есть некоторые нестыковки. Есть мнение, что игроделы ими не управляют, а просто договорились. В смысле? В смысле, что Лоа и без них отлично существовали, а сейчас просто сотрудничают, выполняя функции в их игре. понятно. Ни черта, если честно, мне было непонятно, но звучало как отличная теория заговора. Истинных Лоа на Рю де Бурбон несколько десятков. Если найти подход к любому из них, то он может дать задание. Гораздо более странное и интересное, чем вся эта бабуиня, которую сочиняют сюжетники Ноктюрнета. Мы сейчас выполняем задание Лоа Мазака. Пытались зайти в лабиринт и сразу вытащить гриб, не собирая яиц, но что-то пошло не так. Элп обвинил нас в читерстве и повесил запрет на прохождение любых игр в «Мадам Сальпуге». А гриб вам зачем? Для зелья? Мазака? Хочет вырастить на кладбище глаз циклопа, а мы помогаем. За это он пообещал нам кое-что. Что? что? Неважно. Я не имею права рассказывать все условия. Но чтобы ты знал, лоа могут модифицировать тела по-настоящему. Они как куаферы только на один сеанс. Еще вопрос. Как узнать лоа? Тебе пока еще рано. Давай сконнектимся в реальности. Вот мой номер. Игорь сильно сжал мое запястье. Я пришлю тебе приглашение в чатик. «Особый и тайный?» «Нет, что ты, просто неофициальный чат играющих в Ноктюрнет. Там нормальные ребята подскажут, как быстрее набрать экспы и денег». «По коктейлю?» От вездесущего здесь коктейля созирак озерак пахло аптекой. Я пригубил крепкое пойло и почувствовал, что голова становится похожей на воздушный шарик. Со вторым глотком картинка расплылась, и мир стал все больше походить на настоящий сон. Звуки снова слились в полузнакомую джазовую мелодию, в которую тонким писком вливался звонок будильника. Пользователь Astab Drew, тип аккаунта базовый, время завершения сеанса 07:15, продолжительность сеанса 05 часов 01 минута. Резюме: при увязшем когте птичка все еще может отгрызть себе ногу. Базовые сомномбулические характеристики, точка сборки, башня, фокус, желтый, текучесть, красный, контроль, красный, сталкинг, желтый, сияние, красный, индульгирование, красный, дополнительно. Добавлен фамилар логического типа, баги в пределах нормы. Я открыл глаза. Вопреки опасениям, у меня ничего не болело, никаких синяков или чего-то такого. Ночь, проведенная в Ноктюрнете, не оставила следов, кроме одного номера телефона, отчетливо выведенного на запястье. Но надпись быстро светлела, так что я схватил мобильник и быстро вбил туда девять цифр.